Снова пошел дождь. Вам слюбил дождь. В дождь уличная преступность спадала. Люди сидели дома. Лучшие ночи в его долгой карьере были дождливыми. В такие ночи он стоял в тени с подветренной стороны какого-нибудь здания, втянув голову в плечи так, что между шлемом и воротником почти ничего не было видно, и слушал серебряный шум дождя. Однажды он стоял так тихо, так углубившись в себя, так отрешенно, что беглый грабитель, оторвавшийся от преследователей, прислонился к нему, чтобы перевести дух. А когда Ваймс обхватил его и прошептал в самое ухо «Попался», бедняга сделал в штаны то, чего лет сорок тому назад его добрая матушка терпеливо учила его не делать. Народ разошелся по домам. Заштопанного Гаппи припроводили в новый сапожники, где Фред Колонн с его круглым, румяным, честным лицом терпеливо разъяснил суть происшествия встревоженным родителям. Травчик, возможно, все-таки смог воспользоваться своей кроватью, а дождь клокотал в водосточных трубах, потоком низвергался из горгульих глоток и кружился водоворотами в сточных канавах, заглушая все прочие звуки. Полезная штука этот дождь. Ваймс вытащил из ящика бутылку лучшего имбирного пива миссис Арбитр. Он его помнил. пойло было адски газированным и потому пользовалось бешеной популярностью. Какой-нибудь малец, при должной поддержке и тренировке, смог бы отрыгнуть весь первый куплет национального гимна после одного единственного глотка. Это чрезвычайно важно для социального статуса, если тебе восемь лет от роду. Для выполнения своей задумки Ваймс выбрал колонна и Ваткинса. Вовлекать юного Сэма он не собирался. Не то, чтобы он задумал нечто незаконное, просто у этого дела был такой же цвет и запах, как у чего-то незаконного. А Ваймсу не хотелось пускаться в объяснение. Тюрьма была старой, гораздо старше здания над ней. Железные клетки, наоборот, были новые и занимали не все пространство. Арочный проход вел в другие подвалы, где шастали крысы, довалялся всякий хлам, но, главное, они не просматривались из клеток. Ваймс велел стражникам пронести мертвого стрелка мимо камер. Ничего такого. Глубокая ночь, расхлябанная погода, зачем тревожить людей в морге, если имеется прекрасное холодное подземелье. Сквозь дверной глазок он наблюдал, как тело проносят мимо клеток. Появление мертвеца вызвало некоторое замешательство, особенно у арестанта, которого он привел первым. Двое других выглядели так, словно повидали немало плохого во имя хорошего куша. Им было все равно, воровать, убивать или быть стражниками. Посему они научились не слишком реагировать на чужую смерть. Однако первый разнервничался не на шутку. Для себя Ваймс прозвал его Харьком. В этой троице он был лучше всех одет, во все черное. У него был дорогой кинжал. Еще Ваймс заметил у него на пальце серебряный перстень в виде черепа. Двое других были одеты неприметно, а оружие их было вроде рабочих инструментов. Не на что смотреть, зато порядком потертые. Настоящий ассасин, идя на дело, не наденет побрякушек. Они опасны. И к тому же блестят. Но Харьку хотелось казаться важной шишкой. Он, наверное, долго смотрелся в зеркало перед выходом, чтобы удостовериться, что выглядит круто. Один из тех мелких придурков, которые получают удовольствие, демонстрируя свой кинжал девицам в баре. Короче говоря, у Харька имелись большие амбиции. Харек обладал воображением. Что ж, это хорошо. Стражники вернулись и взяли приготовленные вам сам свертки. «Запомните, все делаем очень быстро», — предупредил он. «Они встревожены, они устали, никто за ними не пришел. И они только что видели очень мертвого коллегу». Мы не должны давать первым двум время на раздумья. Понятно? Они кивнули. А Мелкого оставим напоследок. Я хочу, чтобы у него времени было побольше. Харек прикидывал свои перспективы. К сожалению, прикидывать было нечего. Он уже разругался с двумя другими. Они были чем-то вроде спасательного отряда. Но даже не экипировались как следует. Ведь представители полицейского отребья обычно ничего не делают, согласно инструкции. Все знали, что они всегда отступают и разбегаются. Никто не мог предполагать, что они дадут отпоры или проявят маломальскую сообразительность. Они... Главная дверь, ведущая в камеры, с грохотом распахнулась. — Кому тут имбирного пива? — взревел кто-то. Мимо прошагал стражник с полным ящиком бутылок и исчез в дальнем помещении. В камере света было немного. Хорек прижался к стене и увидел, как два стражника отперли соседнюю клетку, поставили скованного обитателя на ноги и вывели его из камеры, а затем толкнули за угол в подвал. Оттуда доносилось слабое эхо голосов. — Клади его. Ноги держи. — Отлично. давай к бутылку. Встряхни ее хорошенько. А нет, то не сработает. — Ну что, дружок, хочешь нам что-нибудь сообщить? свое имя? Нет? Ну, тогда так. Прямо сейчас нам плевать. Расскажешь ты нам все или нет? — послышался громкий хлопок и шипение, а потом истошный вопль полный мучительной боли. А когда он стих, дрожащий хорек услышал, как кто-то сказал. — Скорей, тащи следующего, а пока капитан наш не застукал. Хорек съежился в дальнем углу клетки, когда двое стражников подошли к соседней камере Вытащили оттуда упирающегося арестанта и поволокли во мрак. — Ладно, последний шанс. Будешь говорить? — Да? Нет? Слишком поздно. Снова хлопок, шипение, крик. На сей раз более громкие и протяжные, завершившиеся каким-то бульканьем. Хорек скорчился у стены, засунув пальцы в рот. А за углом, сидя при свете тусклого фонаря, Колон пихнул в бок Ваймса, наморщил нос и показал пальцем вниз. Между камерами был сток. примитивная уступка гигиене. Теперь по нему текла тонкая стройка. Харек нервничал. Попался, — подумал Ваймс. Но хорошему воображению надо чуть больше времени. Он подался вперед, и двое других придвинулись ближе, в ожидании. Так, — сказал он шепотом, — вы, ребят, славно повеселились. Поболтав со стражниками пару минут, он встал, решительным шагом проследовал к последней обитаемой камере. Отпер дверь и схватил за грудки хорька, который пытался вжаться в угол. — Нет, умоляю, я расскажу все, что вы хотите знать! — испуганно завопил арестант. «Правда — Правда? — спросил Ваймс. — Какова орбитальная скорость Луны? — Чего? — А ты предпочитаешь более простые вопросы, — сказал Ваймс, вытаскивая хорька из камеры. — Фред, Ваткинс, он хочет побеседовать, несите блокнот. Беседа длилась полчаса. Фред колон не отличался высокой скоростью письма. А когда его мучительные усилия завершились, наконец, ударом пера, поставившим последнюю точку, Ваймс сказал. «Хорошо, сэр, теперь напишите в самом конце. Я Джеральд Маламальц, действительный член Языческой Ассоциации Молодых Людей. Делаю это заявление по доброй воле, а не по принуждению, и потом ты это подпишешь. А иначе... смекнул». «Да, сэр». Витая, гравировка «Дж-М» красовалась на кинжале. Похоже, парень не соврал насчет имени. Ваймсу за время службы встречалось много маломальцев. И все они выворачивались наизнанку от одной только мысли, что их вывернет наизнанку. А уж после этого с ними можно было делать что хочешь. Любой, кто был свидетелем трюка с имбирным пивом, проделанного с кем-то другим, сознается в чем угодно. «Ну что ж», — весело произнес Ваймс, вставая. «Благодарю за сотрудничество. Подбросить вас до цепной?» Не рот Харька, а все выражение его лица спросила. «А?» «Нам надо доставить туда ваших друзей», — продолжил Ваймса, слегка повысив голос. «Тодзи и муфлера. И завести покойника в мертвецкую. Осталось еще чуток бумажной работы». Он кивнул колонну. «Один экземпляр вашего весьма ценного заявления». Один сертификат цепного лекаря о смерти нашего таинственного покойника, и уж быть уверенным, мы постараемся выследить его убийцу. И рецепт ягеля на мазь, которой он лечил ноги муфлера. Ах да, еще счет. За шесть бутылок имбирного пива. Он приобнял хорька за плечи и вывел его в соседний подвал, где с кляпами во рту сидели Тодзи и муфлер, мертвенно-бледные от ярости. На столе рядом с ними стоял ящик с шестью бутылками имбирного пива. Пробки на них были плотно обмотаны проволокой. Корек уставился на Ваймса, а тот заложил палец в рот, надул щеки и выдернул палец изо рта со звучным хлопком. Ваткинс громко зашипел сквозь зубы. Колон открыл был рот, но Ваймс поспешно зажал его ладонью. — Не надо, — сказал он. — Забавная штука, Джеральд, но Фред у нас время от времени орёт совершенно безо всякой причины. — Вы надули меня! — взвыл хорек. Ваймс потрепал его по плечу. — Надули? Это каким же образом? — Вы заставили меня думать, что проделываете трюк с имбирным пивом. — Трюк с имбирным пивом? — нахмурил лоб Ваймс. — А что это такое? — Вы знаете, вы притащили сюда целый ящик. — Мы не пьем алкоголь на дежурстве, Джеральд. — сурово сказал Ваймс. — А что плохого в капельке шипучки? Мы не знаем никаких трюков с этим напитком, Джеральд. — А что за трюки известны вам? Вы видели какие-то хорошие трюки в последнее время, Джеральд? Ну, говорите. Только теперь, до дыхарька, дошло, что надо перестать говорить. Но озарение опоздало примерно на полчаса. Выражение тех участков лиц Тотзи и Муфлера, которые были видны, не оставляло сомнений в том, что они изнывают от желания перекинуться с коллегой парой слов наедине. — Я требую защиты под стражей, — выдавил он. — Как раз в тот момент, когда я вас отпускаю, Джеральд, — удивился Ваймс. — Но вы указали в своем заявлении... Как там было, Фред? — Что-то насчет простого подчинения приказам? — Смешаться с толпой, швырять в полицейских и солдат. — Нет? Вы не хотели всего этого, я знаю. — Вам не нравится присутствовать при пытках и избиениях людей в участке на Цепной улице? — Не нравится выбивать из них признание, потому что мне совершенно ясно, что вы не такого сорта человек. — Вы мелкая сушка, я это понимаю. — На этом у нас все, а у вас? — Пожалуйста, я расскажу вам все, что мне известно, — пискнул Харек. — Вы имеете в виду, что рассказали не все? — заорал Ваймс. Он развернулся и схватил бутылку. — Да, нет. То есть я имею в виду, что если посижу тихонько, то вспомню что-нибудь еще. Ваймс на мгновение задержал на нем взгляд, а затем уронил бутылку обратно в ячейку ящика. — Ладно. Доллар в день, питание отдельно. — Очень хорошо, сэр. Хореков вбежал в камеру и сам захлопнул за собой дверь. Ваймс проследил за ним взглядом и повернулся к Фреду и Ваткинсу. — Ступайте и разбудите Мэрилин. Доставим тех троих.